Глава, десятая. Вечером того же дня я, Антуан и профессор Мор наконец отправились на вокзал. Перед тем, как подняться на дирижабль, пришлось пройти кучу неожиданных процедур. У нас неоднократно проверили содержимое багажа. Хорошо, что меч Антуана был магическим и в нужный момент материализовался в его руках. И документы. Те были поддельными. Под стать нашей семейной легенде – Но сделали их на славу. От настоящих не отличить. Я нервничала. Хотя Мур заранее предупредил. все будет в порядке. Наше прикрытие – необходимость. О которой распоряжение поступило от самих лунных рыцарей. Если даже нас поймают с поддельными бумажками, разбирательство быстро уляжется. Ведь рыцари на нашей стороне. Однако держаться прикрытия лучше до последнего. Это избавит от лишнего внимания и позволит свободнее заниматься поисками разлома в снежном пике. Спустя пару часов, когда все пассажиры прошли этапы проверки, нас все-таки пустили к трапу, ведущему на борт дирижабля. К трапу мы добирались через арочный ход тесного зала, в котором не было окон. А потому дирижабль я видела впервые. И он так близко, такой огромный. Казалось, что корабль — это тканевый шарик надутый воздухом. Но это обманчивое впечатление. Его корпус полностью металлический. По нижней части ползли мелкие круглые окошки. Там места пассажиров. Экипаж располагался в гондоле, ближе к голове дирижабля. Мы с Антуаном стояли, распахнув от изумления рты. «Вперед! Не задерживайте людей!» Мор подтолкнул нас в спины. «Чтобы не стояли перед трапом, Мы почти бегом поторопились на борт. Внутри всё говорило о том, что дирижабль – это удовольствие для богатых. Салон был отделан дорогим деревом. Вместо жестких сидений – мягкие кресла у окошек. Они стояли парами напротив друг друга. Всего у окна могло сидеть четыре человека. И эти места отгораживались от других перегородками. От прохода – занавеска из плотной бордовой ткани. Мы с Антуаном быстро нашли наши места, и оба заняли места у окна. Пространство между нами разделял столик, на который я положила шляпку, а Антуан – сладости, которые успел купить в городе. «Если ты умрешь от передозировки сладостями, я за тебя практику закрывать не буду. Зачем такая гора конфет?» «А ты не знала? Когда будем взлетать, а от высоты может заложить уши». «Ты это только что придумал? Чтобы оправдать обжорство, да?» Вместо ответа Антуан хитро улыбнулся и щедро пододвинул гору сладостей в мою сторону. Мол, выбирай, сестрица, что душе угодно. А я и выбрала. Взяла большой розовый леденец на палочке. Он выделялся ярким цветом и размером. Больше такого у Антуана не было. «Эй!» Почти обиженно протянул он. «Я не думал, что ты самое вкусное заберешь. Верни!» «А вот и нет!» Рассмеялась я и подняла руку с леденцом, дурачась. «Нетушки, не отдам». «Ну все. Антуан тоже хохоча потянулся за леденцом. Перегнулся через стол, а потом занавеска в нашу кабинку отодвинулась. И кто-то выдернул у меня из рук леденец. «Стоило на пару минут задержаться, а вы уже за конфету дерётесь?» Мор щелкнул языком и положил свой чемодан на свободное кресло рядом с Антуаном. Хоть нас и было трое, я знала, что четвёртого соседа не будет. Мор выкупил все места, чтобы было легче перенести дорогу. С его-то ногой. Логично. ее ведь нужно удобно пристроить. А в таком тесном пространстве это не так-то просто. сделано это все дорого-богато. Только все равно места маловато. Мы с Антуаном то и дело стукались под столом коленками. Раз багаж занял место рядом с Антуаном... «Мор будет сидеть со мной». Едва подумала об этом, профессор устроился рядом. Новая вынужденная близость к профессору почему-то смутила. Слишком часто за последние дни мы оказывались вместе. Вот и теперь меня ждало 10 часов в компании Мора и умопомрачительного запаха его одеколона. «Господин Люцмор!» С избыточной вежливостью произнес Антуан. «Вернете леденец?» «Нет уж». «Теперь он мой, смиритесь». «Будет уроком, что нельзя поднимать шум». Еще около получаса шла подготовка к полету. Пассажиры продолжали подниматься на борт и занимать свои места. Затем вежливая девушка в форменном сером платье громко объявила всем правила поведения на дирижабле и попросила активировать магические барьеры безопасности. «Нажмите на руну на подлокотнике вашего кресла». Она должна гореть весь полет, пока вы на месте. А если мне нужно отойти?» Из кабинки напротив показалась посеребренная сединой голова пожилой леди. «Деактивируйте руну на время отсутствия. Отходить не запрещено, но наш экипаж настоятельно рекомендует в целях безопасности покидать места только в случае крайней необходимости». Затем было волнительное ожидание взлета и безумный восторг, когда мы все-таки оторвались от земли. Мне было и страшно, и радостно. Мы с Антуаном не могли отлипнуть от окна, в котором земля становилась все дальше и дальше. Внутри все переворачивалось. То ли от ощущения полета, то ли от нахлынувших эмоций. Но одно я знала точно. Антуан не соврал. Во время взлета и правда заложила уши. Будто в нехвату натолкали. Только вот сам Антуан уснул, едва мы набрали высоту. Прижался лбом к окну и так и вырубился, о чем красноречиво говорила мерное посапывание. Я тоже прикрыла глаза и откинулась на спинку кресла. В окно смотреть уже было неинтересно. Мы давно миновали город, огоньки под нами потухли. Внизу виднелась лишь чернота ночи. А еще ужасно хотелось, чтобы этот полет прошел как можно быстрее. Все-таки близость Мора почему-то не давала покоя. «Может, дело в том, что мы так и не поговорили нормально. Вышли из храма молча и также молча шли обратно до гостиницы Карин, где я продолжила избегать общества профессора. А ведь меня мучило столько вопросов. и Я приоткрыла веки и осторожно посмотрела на Мора. Он тоже дремал. Безмятежный, беззащитный во сне. Красивый. В горле пересохла от этой мысли. Я отвела глаза так быстро». Будто облик мужчины обжигал до боли. «Спи, Лирида», — приказала себе. «Просто спи». Но просто у меня никогда ничего не было. Мне снился день, в который меня приняли в школу Луны. Только в отличие от того, что я помнила, сон больше походил на какой-то кошмар. Меня крепко держали стражи, а кто-то, чье лицо я видела совсем мутно и неразборчиво, противно шептал. «Тише, дитя. Ты еще не привыкла быть чародейкой, так что в твоей жизни почти ничего не изменится». Я проснулась в холодном поту. Тело ломило от неудобной позы. Я не сразу поняла, где нахожусь. Почему спала сидя? Почему все гудит и слегка трясется? И почему моя голова покоится на чьем-то плече? Я до боли прикусила губу, когда поняла, на чьем плече спала. Отпрянула быстро. Но осторожно, чтобы не разбудить Мора. Он ведь еще спит? Надеюсь, что да. Иначе я не переживу позора, на который невольно себя обрекла. К счастью, Антуана в кресле напротив не было. Похоже, отошел в уборную. Хотелось верить, что прилипла к профессору я не так давно. И Антуан ничего не видел. Напряжение стягивало тело тугими канатами. Мало того, что сон какой-то жуткий приснился, Так еще и пробуждение не принесло желанного облегчения. Снова прикрыв глаза, я попыталась успокоиться. На борту было тихо, все еще спали. Но ко мне сон больше не шел. Хоть я и полу лежала в кресле долго и неподвижно. Приподнять веки меня заставило движение рядом и тихие звуки. Осторожно, чтобы не выдать себя. Я смотрела, как мор поднимается с кресла и уходит за штору. В кабинке я осталась одна. «Проклятье!» – прошептала я под нос. понимая, что, скорее всего, Мор знает о случившемся. Знает, что спала на его плече. И вроде мелочь. Ведь мы в дороге. Комфортного места для сна тут нет. Приходится выкручиваться. Неудивительно, что я могла повалиться на бок. Не повезло, что упала на море. Но что теперь? На моем месте мог бы быть и Антуан. Он-то и напугал меня, когда резко отдёрнул штору и завалился на свое кресло. «Ты чего не спишь?» Широко улыбнулся он. Так довольно, будто нашел столовую на дирижабле. Или увидел, как его напарница спит на профессоре. Нет, глупость. Я тряхнула головой, прогоняя эту мысль. Не знаю, шея затекла. Я наклонила голову в одну сторону, потом в другую. Тут я не врала. Мышцы будто сталью налились. «Вот и у меня. Пошел прогуляться по борту». «Балбес, говорили же, что нельзя». «Можно, если очень надо. А у меня так все болело, что другого выхода не было. Вон, господин Люцмор, Похоже, так же решил, раз тоже слинял. Давно, кстати?» Мы одновременно посмотрели на пустующее кресло. Судя по голосу, антон не собирался потрунивать надо мной из-за того, что обжималась с профессором. «Значит, он этого не видел? Буду верить, что так. Понятия не имею. Я проснулась, а вас обоих нет». Антуан задумчиво взъерошил темные волосы и посмотрел в окно. Там уже потихоньку светало, небо все еще оставалось темным, Но у самого горизонта кто-то будто чуть разбавил краски. «Лирида!» Заговорщическая интонация Антуана мне совсем не нравилась. Я настороженно посмотрела на него, в ожидании того, что скажет дальше. Я пока гулял, кое-что интересное нашел. Хочешь посмотреть? Пока не очень, если честно. Нам же сказали... Сказали, что ходить можно. Успокойся. А то, что я хочу тебе показать, не каждый день приходится собственными глазами увидеть. Вот тут мне все таки стало интересно. Я поддалась чуть вперед, сложила руки на столик. «Говори». Глаза Антуана довольно блеснули, и он поделился. Я нашел комнату с прозрачным дном. Думаю, она нужна, чтобы быстро добраться до наружных артефактов полета и свободно следить за работой внешних механизмов. Но оттуда еще классный вид. Я не знаю, но так думаю. Когда я уходил, еще темно было, а сейчас светает. «Пошли вместе посмотрим, пока другие не проснулись, и Люцмар не вернулся». «Я собиралась быть занудой до конца. Правило есть правило. Но что может случиться, если мы просто посмотрим в окошко?» «Види!» – сказала я, и первая деактивировала защитную рону. Мы прокрались с Антуаном по общему залу, погруженному в сон, и вышли в дверь для персонала. В тот момент я собиралась слинять, но переборола сомнения». Мы быстро, одним глазком посмотрим и обратно. Через несколько узких проходов мы добрались до нужной комнаты. Едва перешагнула порог, сразу поняла, что здесь нам точно быть нельзя. Стены от пола до потолка занимали механизмы и артефакты. Все работало и гудело. Даже двигаться страшно. Вдруг что-то заденем. И дирижабль за этого упадет. «Антуан, как ты нашел это место? Зачем?» Он пожал плечами. «Просто гулял. Везде было как-то скучно и одинаково. А тут... Я всегда хотел быть артефактором, только мозгов не хватило. Теперь только и могу, что со стороны любоваться чужой работой». Я с досадой поджала губы и ободряюще сжала плечо товарища. «Грустно, конечно», — выдохнула я. «Но давай-ка уходить отсюда, пока нас не поймали». Мор будет в бешенстве, если узнает. «Ты его боишься больше, чем персонала дирижабля?» Хохотнул Антуан, проходя глубже в комнату. Ближе к стеклянному полу в центре помещения. «Персонал попрощается с нами утром. А Мор у нас еще практику вести будет!» Протараторила я, чувствуя, как горят щеки. Испугалась, что Антуан заметит и надумает еще чего. Но тот на меня уже не смотрел. Он опустился на корточки у прозрачного люка и на выдохе произнес. «Вот это да!» Я противилась любопытству, как могла, но проиграла. Встала на цыпочки, чтобы хоть немного увидеть то, на чем мы сейчас летели. Отсюда плохо видно, но на городской пейзаж не походил. Мне показалось, что вижу зеленые вспышки и туман. Меня пронзила догадка. «Это Далит?» Я все-таки шагнула вперед и подошла к люку. «Проклятые земли!» «Похоже на то. Все такое маленькое». И разрушенное. Закончила я, опускаясь на колени рядом с Антуаном. Я плевала на то, что замараю юбку дорогого платья. Антуан был прав. Такое не каждый день видишь, а некоторым и вовсе такой шанс за всю жизнь не представиться. Нам очень повезло собственными глазами с огромной высоты увидеть Далит, как на ладони. Даже отсюда было видно, Сколько разломов на территории бывшей столицы. Они почти полностью покрывали ее земли зеленым сиянием. Красивым отсюда, но убийственно опасным там, внизу. Мы с Антуаном сидели так минут десять, не шевелясь, затаив дыхание. Сквозь стекло смотрели на Далит. Выискивали среди разломов разрушенные города. И как Мор тут живет уже столько лет? Это ведь невозможно. Может. «Где-то среди этого пиршества смерти есть островок для людей». Я поддалась вперед, чтобы рассмотреть получше. И это стало ошибкой. Я расслабилась и забыла об бдительности. И поплатилась за это. «Лирида, нет!» Послышалась за спиной за секунду до ужасного треска. Голос принадлежал не Антуану, хотя тот тоже кричал. Я взвизгнула, когда стекло подо мной пошло трещинами и за секунду рассыпалась, лишая опоры. Я успела заметить, как Антуан безрезультатно пытается поймать меня. Но я уже летела вниз. Ко мне тянулись две пары рук. Одна принадлежала Антуану, а вторая... «Профессор!» Крик до боли раздирал горло, но он потонул в свисте ветра. Слезы заволокли взор, размыли лица Мора и Антуана, которые продолжали кричать, но я уже не слышала их. Я падала и падала. Мертвая земля Далита становилась все ближе.